День второй. Глава двадцать третья. Ешь свои блинчики. Я больше не хочу. Еще кусочек, Шелли. Солнечный свет пробивался сквозь кухонное окно. Я зевал. Было семь утра. Мама придет сегодня? Не отвлекайся. Давай, Шелли, еще кусочек. Ну, пожалуйста. Мы сидели в углу кухни за ее столиком. Иногда, если ей не хотелось есть за большим столом, удавалось заставить за этим. Но сегодня мне не везло. Мишель уставилась на меня. — Мама придет? — думаю, да. Но не уверен. Не хотелось я разочаровать. Поживем, увидим. — Мама опять уедет из города? — может быть. Интересно, что означает для двухлетней уехать из города, как она это себе представляет. «Она уедет с дядей Риком?» «Какой еще дядя Рик?» Я держал вилку перед ее ртом. «Не знаю, Шелли, давай, открой рот, съешь еще кусочек». «У него новая машина», — сказала Мишель, важно кивнув, как всегда, когда она сообщала серьезную новость. «Да? Угу, черная!» «Понимаю. Какая машина?» «Седес». «Ты хочешь сказать «мерседес»?» У -у, очень чёрный, очень милый. Когда приедет мама, съешь ещё кусочек шэлли. Она открыла рот, и я выдвинул вилку, но в последний момент она уклонилась, надувшись. Нет, папа. Ладно, сказал я, сдаюсь. Папа, я это понимаю. Миссис Оскенни убирала на кухне, прежде чем вернуться к себе. Было ещё 15 минут до прихода няни. Мне нужно было одеть Мишель. Я бросил недоеденный блинчик в раковину. Зазвонил телефон. Это была Лен Фарли, помощник мэра по связям с прессой. Ты смотришь, что? Новости, седьмой канал как раз сейчас говорят об автокатастрофе. Да. Позвони мне, как посмотришь, сказала она. Я пришёл в спальню и включил телевизор. Диктор говорил: Сообщает о погоне на Голливудском шоссе. Человек, правивший спортивным Феррари, направил его в проезд на Уайн-стрит. По словам свидетелей, машина врезалась в бетонное ограждение со скоростью более 150 км в час и тут же загорелась. Были вызваны пять пожарных машин, но водителя спасти не удалось. Его тело так обгорело, что даже очки расплавились». Возглавлявший погоню детектив Томас Грехом сказал, что водитель мистер Эдвардс Сакомура разыскивается в связи с убийством женщины в деловом квартале. Но сегодня друзья мистера Сакомуры выразили недоверие обвинению и заявили, что недопустимые действия полиции напугали его и вынудили бежать. «Есть сведения, что у этого инцидента российская подоплека. Неясно, намеревалась ли полиция обвинить мистера Сокомуру в убийстве. По нашим данным, это третья погоня на высокой скорости за последние полмесяца. Вопрос о допустимости подобных гонок был поднят после того, как в прошлом январе при аналогичных обстоятельствах погибла женщина. Ни детектива Грэхэма, ни его помощника, лейтенанта Питера Смита, проинтервьюировать не удалось. Мы надеемся узнать, будут ли они наказаны или отстранены». от работы. Папа минутку ушёл. На экране я увидел раздавленный дымящийся корпус машины, который грузили на платформу, чтобы тащить с дороги. Там, где автомобиль врезался в ограждение, было чёрное пятно. На экране вновь появился комментатор. NBC стало известно, что вечером два полицейских офицера беседовали с мистером Сакоморой, но не арестовали его. Капитан Джон Конер или лейтенант Смит могут подвергнуться дисциплинарной проверке, если возникнет вопрос о превышении полномочий. Теперь хорошая новость. Движение на шоссе возобновилось. Передаю микрофон Бобу. Я молча уставился в телевизор. Значит, дисциплинарная проверка. Зазвонил телефон. Опять Элен Фарли. Слыхал? Да, в чём дело, Элен? Если тебя интересует, не из офиса ли мэра это исходит, то нет. Но японцы и раньше жаловались на Грэхема. Они считают его расистом. Похоже, он вчера опять твердил это. Я был там. Грэхэм действовал правильно. Да, я знаю, что ты был там. Честно говоря, это плохо. Я бы не хотел, чтобы ты попал под ту же метлу. Грэхэм действовал правильно. Пит, ты что, не понимаешь? А что насчёт отстранения и дисциплинарной проверки? Я впервые услышал об этом. Но это исходит от твоего управления? Стать это верно? Вы с Коннором видели вчера вечером Сакомору? Да. И не арестовали его? Нет. У нас тогда не было веских причин для ареста. Они появились потом. Ты вправду думаешь, что он совершил убийство? Я это знаю. Всё зафиксировано на плёнке. На плёнке? Ты шутишь? Нет. Убийство заснято одной из камер охраны накомото. Она замолчал. Алло. — Слушай, — сказала она, — только не записывай, ладно? — Конечно. Я не понимаю, что творится, Пит. Это что-то странное. — Почему ты не сказала вчера, кто эта девушка? — Извини, у меня были на то причины. — Эллен! — Молчание. — Пит, эта девушка вращалась в наших кругах, знала очень многих. — Мэра она знала? — Молчание. — Она хорошо его знала. — Послушай. — Послушай. Она была красива, имела массу знакомых. Я лично считал ее неуравновешенной, но она здорово действовала на мужчин, можешь мне поверить. Так что многие еще будут вмешиваться в это дело. Ты видел сегодняшнюю Таймс? Нет. Посмотри. В ближайшие два дня ты должен быть очень осторожен. Постарайся не допускать ошибок. Веди себя точно по инструкции и с оглядкой. Ясно? Ясно. Спасибо, Эллен. Не за что. Я тебе не звонила. Голос ее стал мягче. Береги себя, Питер, раздались короткие гудки. Папа, мир вот ушли. Можно посмотреть мультик? Конечно, милый. Я нашёл ей программу с мультиком и пошёл в столовую. Открыл входную дверь и поднялся в сыновки Times. Не сразу нашёл на последней странице в разделе Городские новости статью. Заголовки кричали: Полиция обвиняется в расизме. Японский праздник омрачён. Первый абзац я пропустил. Японские служащие компании Накамото жаловались на черство и грубое поведение полиции, опорочившие и украшенный знаменитостями прием в честь открытия нового небоскреба. Один служащий сказал, что действие полиции продиктовано расизмом. Представитель Накамото заявил, «Мы не думаем, что полиция вела бы себя так, не будь компанией японской. Мы чувствуем, что ее действия отражают истинное отношение к японцам, попавшим в руки американских чиновников». Председатель правления компании Накомото господин Хироси Огура был на приёме, привлёкшем таких звёзд как Мадонна и Том Круз, но воздержался от комментариев. Его представитель сказал, господин Огура глубоко озабочен тем, что враждебность чиновников омрачила вечер. Он очень опечален случившимся. Согласно сообщениям обозревателей, мэр Томас послал своего помощника разобраться с полицией, но результат оказался ничтожным. Полиция не изменила свою тактику, несмотря на присутствие офицера спецслужбы лейтенанта Питера Смита, чья обязанность разрешать расовые недоразумения, но и далее в том же духе. Лишь после четвёртого абзаца становилось ясно, что произошло убийство. Эта деталь казалась почти несущественной. Я снова взглянул на заголовок. Сообщение было дано городской информационной службой без подписи. Я так разозлился, что позвонил в Times Square к Ушубику, ведущему репортёру отдела городских новостей, с которым был и прежде знаком. Он всегда знал всё, что происходит в газете. Поскольку было только 8:00 утра, я позвонил ему домой. Кен, это Питер Смит. О, привет, рад, что ты получил мою весточку. В трубке я услышал голос девочки лет 10. О, папа, почему я не могу туда пойти? Дженнифер, дай минутку поговорить, сказал Кен. Какую весточку спросил я? Я позвонил тебе вечером, думал, что тебе сразу следует узнать. Он-то явно работает за деньги, но ты представляешь, что за этим кроется? За чем? спросил я, не понимая, о чём он говорит. Извини, Кен, но я ничего от тебя не получал. Правда? спросил я. — Я звонил тебе примерно в полдвенадцатого, дежурно, и сказал, что ты на задании, но в машине у тебя есть телефон. Я ей сказал, что у меня важные новости, и чтоб ты позвонил мне домой, я был уверен, что тебе нужно знать. Снова послышался голос девочки. — Па, давай быстрее, мне нужно решить, что я надену. — Дженнифер, черт, побери, — сказал Кен. — Отстань. У тебя ведь тоже дочь, да? Это же мне. Да, сказал я, но ей только 2 года. Ну, у тебя ещё всё впереди. Слушай, пи, ты вправду не получил моей весточки? Нет, я звоню по другому поводу, насчёт статьи в утреннем выпуске. Какой статьи? Статья о накомоте на восьмой полосе, насчёт грубых расистов из полиции на приёме. Чёрт. Я не думал, что они дадут материал о накомоте в утреннем выпуске. Насколько я знаю, Джуди была на приёме, но её материал пойдёт только завтра. Знаешь, японцы любят, когда мы о них пишем. Но у Джеффа вчера в графике ничего не было. Джефф был редактором отдела городских новостей. Я сказал: "Но в сегодняшнем утреннем есть про убийство". "Какое убийство?" Его голос звучал странно. "Вчера вечером в Накомото произошло убийство. В половине девятого убили одного из гостей". Кен молчал, пытаясь, видимо, сопоставить факты. — Ты ведешь это дело? — наконец спросил он. — Меня привлекли, как связного с японцами. — Хм, — сказал Кен. — Слушай, я сяду за стол и посмотрю, что у нас есть. Поговорим через час и дай свои координаты, чтобы я знал, где тебя искать. — Ладно. Он откашлялся. — Пит, между нами у тебя есть проблемы. — Ты о чем? «Ну, с женщинами или с банковским счетом? Может, что не так с налоговой декларацией?» «То, о чем мне, следовало бы знать, как твоему другу...» «Нет, подробности мне не нужны. Но если у тебя что-то не в порядке...» «Ничего, Кен, понимаешь? Если я буду за тебя драться, я не хочу вляпаться в дерьмо». «Кен, скажи мне, наконец, что происходит? Я сейчас не буду вдаваться в подробности». Скажу только, что тебя кто-то хочет скватить за задницу. Девочка сказала: "Пап, что у тебя за выражение?" А ты не подслушивай. "Алло, Пит? Да, я здесь. Позвони мне через час". "Ты отличный товарищ", сказал я. "Я у тебя в долгу". "Ладно, брось и кен повесил трубку". Я огляделся. Всё было как обычно. Утреннее солнце продолжало заливать комнату своими лучами. Мишель сидел в своём любимом кресле, смотрел мультики и сосал палец, но всё как-то изменилось. Мир словно покрутился. Меня пробрала дрожь. Однако и время не течёт. Нужно одеть Мишель, прежде чем придёт няня. Как только я сказал это, Мишель она начала плакать. Я выключил телевизор, она бросилась на пол, стала дрогать ногами, кричать: "Нет, папа, мультики, папа". Я поднял её и отнёс в спальню, чтобы одеть. Она вопила благим матом. Телефон зазвонил опять, на сей раз дежурная под делу. — Доброе утро, лейтенант, у меня для вас сообщение. — Дайте взять карандаш. Я поставил Мишель на пол, она заорала еще громче. Я сказал, — Ты можешь решить, какие туфли наденешь сегодня? — Орут так, словно у вас кого-то режут, — сказала дежурная. — Дочь не хочет одеваться, ей не занятие. Мишель тянул меня за ногу. — Нет, папа, не надо на занятия, папа, пойдешь, как миленькая, — твердо сказал я. Она снова забыла. — Записываю, — сказал я дежурный. В 11.45 вам звонил Кен Субботик или Субботник из Лос-Анджелес Таймс. Просил позвонить ему. — Оставил записку. Тебя проверяет Харек. Он сказал, что вы поймете. У вас есть его телефон? — Да. В час сорок две позвонили от мистера Эдди Сак. к вроде сакоморы. Он сказал, чтобы вы срочно позвонили ему домой. Номер 555 84 34. Это насчёт пропавших кассет. Вот чёрт. В котором часу был звонок? В час 42 я направила вызов в центральную, но они, видимо, не смогли найти вас. Вы были в морге? Да. Извините, лейтенант, но если вы не в автомобиле, приходится действовать через посредников. Ладно, что ещё? В шесть сорок три капитан Коннор оставил номер радиотелефона. Он сказал, что играет утром в гольф. Понял. И в семь десять позвонил Роберт Вудсон из офиса сенатора Мортона. Сенатор хочет встретиться с вами и капитаном Коннором в час дня в загородном клубе Лос-Анджелеса. Он просил вас позвонить и сообщить, придете ли вы. Я пытался найти вас, на телефон был занят. Вы позвоните сенатору? Я сказал, что позвоню. Просил я связаться с Коннором и сказать, чтобы он звонил мне в машину. Дверь квартиры открылась и вошла няня. Доброе утро. К сожалению, Шелли ещё не одета. Не беда, я её одену, когда миссис Дэвис придёт за ней. Ещё не знаю. Она много раз задавала этот вопрос и получала один и тот же ответ. Давай, Мишель, выбери платье на сегодня и потопись на занятия. Я взглянул на часы и хотел выпить вторую чашку кофе, но зазвонил телефон. — Летеранта Питера Смита, пожалуйста. Это был заместитель шефа Джим Молсон. — Привет, Джим. — Доброе утро, Пит. — говорил он дружелюбно. Однако я знал, что Джим Молсон никогда никому не звонил до десяти утра по пустякам. Похоже, мы схватили змею за хвост. — Газеты видел? — Видел. Утренние новости смотрел. — Не сначала. — Шеф позвонил мне и приказал разобраться в этом деле. Прежде чем я выскажу ему свои соображения, я хотел бы узнать твоё мнение. Согласен? Да. Я только что говорил с Грейхемом, он признаёт, что ночью вы здоров он портачи, так что орденов не ждите. Пожалуй, так. Две голые девки помешали двум здоровенным офицерам задержать подозреваемого. Было такое? Звучало это, конечно, смехотворно. Тебя бы туда джим сказал я. Не надо, ответила Но пока что одно хорошо. Я проверил, видели ли вы погоню по всем правилам? Видимо, да. У нас записи всех компьютеров и переговоров по радио. Всё строго по инструкции, слава богу. Никто даже не ругнулся. Мы напечатаем эти записи, если дела пойдут хуже. Так что с этой стороны мы защищены. Но очень плохо, что этот Сакомора мёртв. Да. Грэхом вернулся забрать девочку, но дом был пуст, а ней исчезли. Понимаю. Во всей этой спешке никто не узнал их имена, боюсь, никто. Значит, у нас нет свидетелей того, что произошло в доме. Здесь мы слегка уязвимы. Да. Тело Сакамуры, вернее то, что от него осталось, вытащили из обломков, чтобы перевести в морг. Грэйхам сказал, что дело закрыто. Я так понял, что на кассете показано, как Сакамура убил девушку. Грэйхам говорит, что готов представить заключительный рапорт. Ты как считаешь, дело закрыто? По моему да, шеф, наверняка. Тогда можно зажать изумруд. Японцы считают, что расследование убийства в Накомото для них оскорбительно, и они не хотят, чтобы оно длилось дольше, чем необходимо. Так что если его можно закончить, это хорошо. Я согласен. Давайте закончим. Ну это хорошо, Пит. Я поговорил с шефом, может быть, обойдёмся без взысканий. Спасибо, Джим. Так что будь спокоен. Сам я не вижу причин для взысканий, раз у нас есть видео-улика, доказывающая, что это сделался, Камура. Да, есть. Теперь насчет этих кассет. Я велел Марти посмотреть в сейфе, но он их вроде не нашел. Я глубоко вздохнул и сказал, — Они у меня. Ты их не положил вчера в сейф? — Нет, я хотел сделать копии. Он закашлялся. — Пит, ты нарушаешь инструкцию. — Я хотел сделать копии. Вот что я тебе скажу. — Сделай копии, но чтобы оригиналы были у меня на столе в десять часов, ладно? — Ладно. Именно к этому часу мне принесли бы их из сейфа, понимаешь? Он дал понять, что выиграет меня. — Спасибо, Джим. — Не за что. — И, насколько мне известно, никаких инструкций ты не нарушал. — Понятно. — Но между нами, говоря, поторапливайся. Я могу отговариваться 2 часа, мало ли что может случиться. Кто знает, откуда может грянуть гром, так что они день и ладно. Дат же им я уже иду. Я повесил трубку и пошёл снимать копии.